Глава 19. Он не красней так, не красней, эль тебя искушённой сочту я. Если ты улыбнёшься и румянцем зальёшься, не поверю в невинность святую. Есть краска стыда для нет никогда, и есть для скажите на милость. Есть для помышления и есть для сомнения и для как же это случилось? «О, не вздыхай так, о, не вздыхай», вспоминая о Еве румяной. Ты губами впилась в нежную алость и кусала ее неустанно. «Джон Китс, о, не красней так, о, не красней». Молния исчезла, не оставив после себя на первый взгляд никаких последствий. Рядом тихо охнули, то ли Алиса, то ли мать. «Ладонь!» — пробормотала ошарашена мать. «Сын! «Твоя ладонь!» — Витор опустил взгляд и ошарашенно уставился на черный цветок Ранторна, распустившийся на ладони. «Истинная! У него, полутролля-получеловека, появилась истинная! Да еще и из другого мира!» «Шорта-рашар-туар-на-рош-щартон-раш!» Ни разу не запнувшись, выдал Витор витиеватое тролле-ругательство. Мать недовольно сверкнула глазами, но промолчала. Да и что можно было сказать в такой ситуации? После появления истинной пары следовало в течение 2 недель сыграть свадьбу, иначе боги могли серьёзно наказать за пренебрежение даром. И никто не соизволил спросить у Витора, нужна ли ему истинная, хочет ли он принять этот досадный дар. Тихий звук рядом заставил Витора обернуться. Алиса стояла, широко раскрыв глаза и похоже не понимала, во что она только что вляпалась. Витур почувствовал раздражение. Зачем ему, не блещущему красотой алхимику, любящему затворничество, красавица-невеста, явно привыкшая блистать в высшем обществе? Судьба в очередной раз посмеялась над Витуром и на этот раз посмеялась жестоко. Впрочем, над Алисой она посмеялась ничуть не мягче. Вряд ли женщине из другого мира захочется жить здесь, да еще и в компании с отвратительно выглядевшим мужем. «Шортера шартуар на рожь, чертун рожь!» раздраженно повторил Витор, схватил Алису за руку и потянул вон из комнаты, не обращая внимания на недовольный возглас матери. Им, двум истинным, следовало прямо сейчас пообщаться наедине. Слабо понимая, что происходит, Алиса практически бежала за Витором. Её тело, благодаря митчипу, практически полностью восстановилось за несколько секунд, и Алиса быстро передвигала ноги в такт с широким шагом Витора. Поздравляю, Броселон Е2 и два Ниоба оказались сполна Алисы. Мы вляпались в очень большую гадко пахнущую кучу. Подробности потребовала Алиса. На твоей ладони изображение ранторна, магического цветка, практически нигде не встречаемого в реальности. Считается, что ранторн дарует милость богов. Витор резко оборвал себя, криво усмехнулся. Мы с тобой истинная пара, отныне и навсегда, в любом мире. Первое, что осознала Алиса, витор на этот раз через чур разговорчив. что довольно непривычно. Потом пришло понимание смысла слов. Я не верю в истинные пары, дёрнула плечом Алиса. Ваши местные сказки меня не интересуют. В любом развитом мире, в любом развитом мире ты останешься моей истинной, резко оборвал её явно взбешённый Видор. И богам плевать, во что именно ты веришь. Эти сволочи связали нас. И при жизни И после смерти. Что ты, милая, мне не отрезо на тебя подставлять, вспомнила Алиса. Клянусь, в реальности всё как в договоре. С пальцев сорвались и закружили под потолком ярко-голубые искры. В воздухе резко запахло озоном. Алиса почувствовала приближение давно откладываемой истерики. Убью её, мрачно подумала она. Расчленю на мелкие кусочки. «Урод! Он точно знал! Он все знал! Ты все же ведьма!» Внезапно успокоившись, заметил Витор. Алиса ответила, ей как нельзя вовремя пригодился язык далекой аграрной планеты, населенной потомками эмигрантов с Земли, чья смешанная с вампирами и ограми кровь привела к необратимым мутациям. Витор вряд ли что-то понял, но при этом ухмыльнулся. Ты женщина, а материшься, как последний тролль. Рассказывай. Пропустив замечание мимо ушей, Алиса посмотрела на искры, продолжавшие вылетать из-под ногтей. Пока ещё она держала себя в руках, но могла сорваться в любую секунду. Что за гадость этот ранторн и чем грозит истинность в повседневной жизни? Связка, причём полная. Проигнорировав ее первый вопрос, ответил Витор. «Любая попытка измены карается молнией. Без истиной можно прожить не дольше недели. Потом начинается ломка». «Бес? Это вдали-то?» «Да. Смерти это не касается. Тут у каждого свой срок. Перспективы открывались просто потрясающие». Мало того, что, судя по всему, даже облизнуться на понравившегося мужчину теперь не получалось, так и жить надо было вместе практически постоянно. Кто сказал, что это срабатывает в любом мире? Снова кривая усмешка. Были случаи с не очень хорошим результатом. Алиса снова выругалась. Эти искры, она перевела тему, внув на ногти. Откуда они? Витур смерил её внимательным взглядом, сел в кресло. В ногах правды нет. Алиса поняла намёк, уселась на кровать, не боясь помять платье.